Гвардия. Командир подводной лодки Красногвардеец, капитан первого ранга Маслобоев Алексей Геннадич, был полным и окончательным мудаком, проще говоря, хамом. И об этом его свойстве, а лучше сказать, качестве знали все, особенно начальство. А если и начальство в курсе, то жди, дражайший Алексей Геннадич, в скором времени должность командира дивизии. Иначе у нас не бывает. То есть адмирал не за горами. Вот только в автономку надо было сходить. Для чего укрепили гвардию нормальными людьми, дали офицеров и матросов с мозгами, а также посадили на борт вторым командиром Тибора Янушевича Шварца. Стройного, грамотного, деликатного. Чтобы он гвардии капитана первого ранга Маслобоева Алексея Геннадьевича чуть чего по рукам бил, не допуская безобразия. Гвардия, она ведь как картошка, со временем вырождается. И то, что командир у них законченный мудак, это такая закономерность, у которой случаются всякие там последствия. Средиземка, Средиземное море, подводное положение. Во время отчаянно лихого маневрирования под группой американских кораблей гвардии не совсем вменяемый капитан первого ранга маслобоев Алексей Геннадьевич В отсутствии в центральном Тибора Янушевича Шварца, отлучился по малой нужде, принимает дерзкое решение разбить лодочной рубкой опускаемую гидроакустическую станцию фрегата выполнением маневра по глубине, для чего и отдает соответствующую команду боцману, сидящему на горизонтальных рулях. А дальше, как учили, страшный удар, виск, писк, скрежет, тряхнуло, кто-то упал, кто-то вскочил и из отсеков посыпались доклады о поступлении воды. Маслобоев кричит боцману «Ныряй на 80!» и тот ныряет. Шварц, ворвавшийся в центральный совершенно без штанов, отталкивая Маслобоева, кричит боцману «Всплывай на 40!» и тот всплывает. Особист, тут же соткавшийся из воздуха, сует в пасть Маслобоеву индикаторную трубку на наличии алкоголя в выдыхаемом воздухе. После чего все они, Маслобоев, Шварц, Особист и Боцман, на какой-то период представляют из себя некий плотный клубок, катающийся по Центральному. А наверху, где к этому моменту собирался совершенно потонуть американский фрегат, разгорается международный скандал. Некоторое время спустя, уже в базе, командующий Северным флотом, В отупелом одиночестве минут 30 изумленно рассматривал бронзовый обломок винта фрегата, застрявший в гвардейском контейнере с ракетой, оснащенной ядерной головой. Странно, но Маслобоева не назначили командиром дивизии. Его отправили куда-то чего-то укреплять, не очень жидкое. А гвардия надолго сделалась полным говном.